Маленькие сказки на ночь. А динозавры веселятся во дворе. Анна Филагрина. А динозавры веселятся во дворе. Самым любимым временем дня у Тимки был вечер, когда он с папой перед сном читал книжку в кровати. Сейчас они гостили на даче у бабушки. Тут книжки были не такие, как дома. Например, большая оранжевая, которую подарил Тимке дядя. На обложке была большая переливающаяся картинка, с которой на Тимку смотрели странные звери. «Динозавры», — сказал дядя, когда дарил книжку. «Давно вымерли, но все равно интересные». Папа тогда странно хмыкнул, а Тимка сразу спросил, «А что значит «вымерли»?» «Это значит, они жили, не тужили, а потом бах, и их не стало», — ответил дядя. «Всех. Одни говорят, потому что климат изменился, другие — потому что метеорит на Землю упал. Точно никто не знает, что случилось». Тимка рассеянно листал книжку и думал, как это может быть, чтобы динозавров было так много, они были такие разные, а потом бах, их всех не стало. Подошел папа, взъерошил Тимке волосы на макушке и поинтересовался. — Ну что, про динозавров сегодня читать будем? — Папа, неужели правда, что динозавров совсем-совсем не осталось на свете? — сказал Тимка задумчиво. Папа забрал у Тимки книгу, взял его за руку и прошептал. «Чтобы узнать ответ, мы с тобой должны отправиться в путешествие. Хочешь?» «Да!» — радостно воскликнул Тимка и зажмурил глаза. «Они отправлялись в путешествие уже много раз!» Так папа рассказал Тимке про подводный мир и пиратов, про джунгли и грибы про героев русских сказок и про то, как устроен организм человека. Главное было держать глаза закрытыми, слушать папу и ясно-ясно представлять все, что он говорит. Вечереет. Садится солнце, небо окрашено розовым и желтым. Вдалеке высятся горы, а здесь рядом лес и много-много деревьев. Это не елки и не сосны, нет — На них зеленые листья, пахнущие свежестью. Посреди леса большое-пребольшое озеро. Вода в нем спокойна и прозрачна. В ней отражаются плывущие по небу облачка. Иногда по поверхности плеснет чей-то хвост. А на берегу... И Тимка вдруг оказался на берегу этого озера, из которого спокойно пили воду полосатые животные, немного похожие на лам. Сзади к ним подкрадывалось странное существо, почти как крокодил, только шло оно на двух задних лапах. Над головами этих животных лениво парили птицы, которые напоминали огромных чаек с клювами пеликанов. А возвышался над всеми серокожий великан, напоминающий слона, только без ушей, бивней и с длиннющей шеей. Папа произносил странные слова, которые Тимка никогда до этого не слышал. Каритозавры, альбертозавры, птерозавры, зауропосейдон. Потом папа сжал Тимкину руку, и мальчик понял, пора возвращаться. Он медленно открыл глаза и оказался в теплой, уютной комнате. Понравилось? Не страшно было? Заботливо спросил папа. не -а! выдохнул Тимка. «Пап, ты знаешь, мне кажется, динозавры не совсем... Как это... вымерли? Ведь есть же сейчас животные, похожие на них, а значит, и динозавры живут». «Правильно мыслишь, сын!» Папа подмигнул Тимке. «Пойдем во двор, я тебе покажу прямых потомков динозавров». «Они есть у нас во дворе?» поразился Тимка, вскакивая с кровати. «И что такое прямой потомок?» «Прямые потомки — это дети, которые родились у твоих сыновей и дочерей, а потом у их сыновей и дочерей и так далее. Вот ты — бабушкин прямой потомок, но не дядин». Тимка с папой еще не вышли во двор, но уже услышали дядин свист. «Опять со своими турманами балуется», — улыбнулся папа. «Турман — искусственно выведенная порода голубей». Одна из вещей, из-за которых Тимка так любил бывать в гостях у бабушки, была дядина-голубятня. Небольшой домик во дворе, выкрашенный синей краской, в котором жили десятки голубей, белых, серых, коричневых, породистых и не очень. Если соседи находили где-то раненого голубя, они знали, куда его отнести. К дяде Мише он всегда выходит. Вот и сейчас дядя сидел на порожке синего домика и громко свистел. А голуби, подчиняясь его голосу, то взмывали вверх, то со всего размаху ухали вниз. «Ну вот», — сказал папа. «Что вот?» — не понял Тима. «Птицы — прямые потомки динозавров», — пояснил папа. «То есть голуби? Не крокодилы?» И Тимка рухнул на порожек рядом с дядей. «Ты куды в пижаме?» заворчал дядя. Крокодилы жили в одно время с динозаврами, они друг другу как бы двоюродными братьями приходились. Вот как ты с моим сыном Ромкой, а динозавры птицам примерно такие же родственники, как ты бабушки. Бабушка как бы динозавр, а ты птица. — Птица! — прошептал Тимка, задрав голову вверх и любую с дядиным любимцем орлушей, снежно нежно-белым голубем, с хохолком на затылке который красиво кувыркался в воздухе. Потом орлуша резко спикировал вниз и приземлился прямо у дядиных ног, среди остальных голубей, задирающих друг друга. «Ишь, как веселятся!» С нежностью глядя на своих любимцев произнес дядя. «Веселятся!» — эхом отозвался Тимка. «Надо же, динозавры веселятся у нас во дворе! Ну или, как там правильно, их потомки! Вот!»